создатель знаменитых джинсов Ли. Он первым стал использовать засоску молнии при изготовлении джинсов. Но это была не единственная новинка. Однажды поздно вечером, после тяжелого рабочего дня, предприниматель беседовал со своим водителем о бизнесе, о политике, о личных проблемах, ну и, конечно, не забывали о выпивке. Когда все темы были исчерпаны, обратился его собеседник. А мог бы сшить вместе куртку и штаны, чтобы получился комбинезон. И обещал попробовать. На следующий день он принес своему водителю комбинезон и тот сразу его надел. Это самая удобная одежда, которую я когда а вскоре на социальной